Слава двадцать восьмая «Немного больно. Блин, как же я ошибался! Хотя больно было в первую очередь мне Сражаться с деревом, которое невозможно разрубить мечом, то еще удовольствие Тугие прочные ветви вместо сотен рук Стелющиеся по земле корни, перебирающие под собой землю Если у эльфов севера есть такие же деревянные доспехи, то они вполне могут сравниться с паровыми империи. Чистая магия на чистую науку. Отскочив между двумя крупными стволами, я едва успел уйти от броска противника. Целый пучок острых веток метнулся в мою сторону. Рубанув их на бегу, я лишь срубил парочку, а остальные попробовали оплести клинок, что делали не в первый раз. Но здесь их ждал сюрприз. Раскаленный до бела металл мгновенно высушивал и поджигал тонкие ветки. Твердые и толстые коряги держались значительно увереннее, но от них и уходить было значительно проще. Не та скорость. В результате уже через минуту, получив с десяток хлестких, словно плетью ударов, я пришел к тактике «бей-беги». Дождался удара противника, сжег несколько ветвей, отскочил за ствол покрепче. Снова ждать. Схема была настолько удачной, что я даже смог оценить достоинство доспеха царевны-лягушки со стороны. Ветви те, что потверже, гнули собой обычные древесные отростки. Самые свежие и гибкие сминались при столкновении, а затем расправлялись. Но были и те, что уже потеряли свою эластичность, но не стали достаточно крепкими для сопротивления ударам. Такие ломались. С корнями была та же беда. Выбираясь из земли, дерево растеряло самые длинные и крепкие свои корни. Они просто сломались, и теперь передвигалось на белых отростках разной длины. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, оно помогало себе ветвями, благодаря чему и двигалось гораздо быстрее и стояло устойчивее. Но именно здесь я мог выгадать. Главное — не спешить. Несомненным плюсом моей ситуации было то, что я сражался сталью и огнем, а против меня было пусть ожившее, но всего лишь дерево. Раз за разом я отсекал отростки и отступал. Дриада шипела, стонала и выла нечеловеческим голосом, но достать меня за стеной клинков не могла. С другой стороны, каждое, даже случайное попадание, украшало меня длинными ранами. Но косые удары были не столь страшны, как проникающие прямые выпады. Сейчас меня спасало только то, что мы находились в лесу. Мне удавалось не оставаться в прямой видимости Берегини. но я прекрасно видел, как ее тонкие ветви в ярости пронзают кору ели и берез. Окажись на их месте, стальной нагрудник даже отличного качества, я бы не дал гарантии, что он выдержит. Когда поток атак чуть снизился, я позволил себе выглянуть из-за укрытия, чтобы оценить обстановку. Полянка была устлана сломанными ветками в таком количестве, что хвороста хватило бы на зиму большой семье, Тела неудачливых разбойников, решивших похитить мою подопечную, остались под толстым слоем вырванной комьями земли, веток и поваленных деревьев. В центре, оперевшись на восемь псевдоконечностей, стояло нечто, напоминающее огромного паука. Тонкие ветки, которые я не посчитал угрозой, переплелись концами словно косы. Их середина и сучок были свободны, позволяя двигаться и изгибаться под любым углом, а концы стали массивными дубинами. Но сто карат страшнее было то, что внутри этих коз были сжаты камни, вывороченные из земли. Дряда как раз заканчивало приготовление к новой атаке, которую я встречать не собирался. «Это вам не веточку перерубить, это реально жесть!» Да и бегать между стволами теперь вряд ли получится. Будто, подтверждая мои мысли, дерево, за которым я спрятался, с гулом вздрогнуло и накренилось. Еще один удар, и ель толщиной в обхват полетела в сторону. Даже думать о том, чтобы отразить подобный удар, было полнейшим идиотизмом. Не знаю, как насчет парового танка, а обычный доспех такой сомнет, словно консервы. С такой силой. «Если их будет штук сто хотя бы, можно и против империи выступить. Если придумать, что с дирижаблями сделать, конечно. И против дальнобойных пушек. Но пока все радужные перспективы борьбы с демонами перли прямо на меня». Девушка разошлась не на шутку. Следуя за мной по пятам, она расчищала лес, оставляя за собой широкую просеку из поваленных и сломанных деревьев. И единственное, что меня хоть сколько-то спасало, ее доспех тоже был не вечным. Каждый удар оставлял свои следы, разбивал в щепы ветви, комкал и ломал их. Количество безвольно висящих отростков все увеличивалось. Но стоило мне понадеяться, что я выживу, как деревья впереди расступились. Передо мной было широкое поле, а за ним крепостные стены. Я вернулся к новышу. Дернувшись было назад, я мгновенно понял, что вернуться в лес мне уже не удастся. Дряда по звериному ликуя выбралась вслед за мной. Из множества лап осталось только три, которые она по очереди переставляла, приближаясь, да несколько десятков еще уцелевших веток. Шанс еще есть, должен быть, нужно только понять найти слабое звено. «Помоги мне, Они!» Ответ был настолько очевиден лежал на поверхности так близко, что я отказывался его признавать. Самое слабое звено — сама Дриада. Но столько таскаться с девушкой, чтобы сейчас ее убить, совершенно не хотелось. Да и вообще бить девушек — зло, хотя ради парочки тварей я, пожалуй, сделаю исключение. Но был и другой вариант. которым я тут же и воспользовался, бросившись вперед. Ветви рванули мне навстречу, но только мелкие, которые я без труда рубил на ходу. Переплетенные вместе жгуты были медлительны, а учитывая, что ей приходилось сейчас балансировать на трех ногах, бить она меня могла только одной лапой. Стоило мне покончить с мелочью, и я добрался до ствола. Нет, рубить его, высвобождая берегиню, я не собирался. Замешкаюсь, и она сожмет меня между стволом и отростками, превратив в кашу. Вместо этого я вонзил клинок в основание ветвей, разом перерубая сочленение. Девушка взвыла как бешеная, ударилась оземь, и два оставшихся отростка начали без разбору лупить по земле. Окажись я в зоне досягаемости, скорее всего, стал бы сочной отбивной. Но я предусмотрительно отскочил назад, наблюдая за все медленнее бьющими вокруг ветвями. Даже у металла есть усталость, у дерева же она наступила куда быстрее. От частых и беспорядочных движений ветки измочалились и лопнули. Век живого доспеха оказался недолог. Все, что мне оставалось, выгадать момент и, подобравшись ближе, перерубить последние отростки. Но по сравнению с остальным боем, эта часть прошла на удивление легко. Гораздо тяжелее было перевернуть ствол, чтобы высвободить девушку. Используя меч как рычаг, я отломал верхний слой природной брони, стараясь не сжечь царевну вместе со стволом. Девушка, совершенно измотавшаяся, лежала бесформенной куклой. Лианы в ее волосах сплелись с ветками, проникли в древесную кору острыми шипами, отростками. Срослись сердцевиной корнями в юна. Сомнений не оставалось, именно так она управляла, оживила этого монстра. Но не могу же я вернуться в город и сказать, что моя спутница перебила 40 разбойников во главе со свистящим гадом, а затем напала на меня. Придется что-нибудь придумать. «Извини, дорогая, но тебе пора сделать стрижку!» Прошептал я, без всякого зазрения совести, перерубая лианы и отростки, торчащие у берегини из головы. Тут же запахло палеными волосами, но, как говорится, лес рубят, щепки летят. Парикмахером я никогда не был, да и сам, к слову сказать, стригся последний раз под присмотром гувернантки в Уратакоте. Кажется, что это было совсем в другой жизни. Высвободив девушку, я положил ее к себе на колени, а клинок бросил на землю, дожидаясь, пока он остынет. Теперь я, наконец, смог оценить ущерб, который мы нанесли небольшому леску рядом с городом. Десятки, если не сотни деревьев погублены. Поломано все, что только можно. Животных, поди, распугали на много километров вокруг. Бандитов перебили, но это точно в плюс. Надо только придумать, как это представить в лучшем свете, так чтобы меня за это еще и наградили. А то вон народ собирается на стенах, в нашу сторону смотрят. Да что там, самые храбрые уже сюда идут. А может, самые глупые? Осталось только сообразить, что про дриаду сказать: Смотри, колеший! хлопнув себя по коленям, крикнул крепкий старик. Судя по виду, крестьянин, пришедший поглазеть. «А я уж думал, в наших лесах их не осталось совсем!» «Что еще за леший?» «Так как же!» Удивленно посмотрел на меня мужчина. «То хозяин лесной! Его владыка, что от людей охраняет, да не позволяет в чащу забираться! А ты его по что прибил? Неужто девку он твою похитил? А ты не богатырь ли часом, что всяких страшилищ изводит?» «Он самый!» «Не стал я скромничать!» «Добрыней зовут!» «Так значит, мне подвиг увидеть удалось! О, дела! Бабка-то моя и не поверит!» «На!» — усмехнувшись, подал я старику обрубленные переплетенные ветки. «Покажешь на селе, все сразу поймут, что ты правду говорил». «А и правда! Вот спасибо!» Крестьянин поклонился и пошел прочь. Но с другой стороны уже подходили ратники в серых стальных доспехах. Впереди, как и положено, шагал воевода Илья. Вид у него был скорее удивленный, чем озлобленный. Если судить по лицу и открытому забралу, он скорее думал, что произошло, а не что делать. «Живой, братец?» — лаконично спросил богатырь. «Леший? Победил? Добро!» «Там...» — показал я в сторону просеки. «Еще куча мертвых бандитов...» Они, гады, хотели мою девчушку в жертву лешему принести». «Это они глупо сделали», — кивнул Илья. «Что еще скажешь?» «Стилет мой там остался. Буду благодарен, если как тела обыщут, его мне вернут. Да и награда за убийство шайки, какая-никакая, наверное, положена». «Все будет», — авторитетно сказал воевода. По одному его жесту рядом появился паренек. «Возвращайся в город», — Передай все, что видел и слышал князю. Пошел! Да и тебе, Добрыня, вновь пора. Не бойся, и стилет найдем, и добычи не обидим, и награда будет. Солнце через час сядет, а до ворот полчаса идти. Спасибо, брат. Увидимся на Перу. Попрощался я с Ильей и, перекинув через плечо дриаду, пошел обратно.